Друзья мои, нам, наконец, удалось получить все нужные документы и свидетельские показания. Телотама после неудачи с объявлениями в газетах придумала план, по которому мы принялись обходить город улицу за улицей, дом за домом. И Телотама нашла дом своего дяди, единственного из мадрасских родственников, оставшегося в живых. Он жил в том же маленьком особняке в Трепликане, как и в роковом 1947 году. На днях состоится суд для восстановления тела Тамы в гражданских правах, и тогда мы сможем пожениться. И уехать отсюда. Не сейчас еще. Я ведь начал работать. Леплю стамы. О, как хорошо. Мы придем посмотреть. Еще рано. Но я хочу пригласить вас всех к нам, потому что на днях из Салема приезжает мой русский друг, геолог. Помните мою встречу в Кашмире? Да, да. Мистер Чезаро к тому времени тоже сможет прийти. Придем обязательно. Мне хочется познакомиться с русским ученым. Но сделать статую, как вы хотели, это ведь очень долгое дело. И мы уедем. Вы останетесь здесь вдвоем с Тамой. Одни в целом городе. Кто знает, вдруг Трезиш разыщет вас. Мне кажется, может быть, из-за Чезары, что это опасно. Нет, уверяю вас, вы преувеличиваете. Вовсе нет. Вы слишком увлечены своей работой, просто не можете думать ни о чем другом. Вы думаете, что тел в своем одиночестве в плену и тоске полюбила бы каждого, кто пришел к ней из внешнего мира? Совсем нет. Вы уж чересчур скромны, чаще смотрите в зеркало. Но видите ли, красота телатамы, мне кажется, почти чрезмерной, ну, вроде громадного автомобиля, на котором мы удрались бомбие. Как владеть Старфайром может лишь очень богатый человек, так и в жизни очень непросто быть женщиной столь необыкновенной редкой красоты. Надо обладать большим могуществом или же запирать ее. И <соскоррес> я в ваших <соскоррес> глазах... Кажетесь недостаточно могучим, грозным, жестоким, чтобы неустанно охранять свою красавицу в обычной жизни, такой, как ваша. Обыкновенных людей, ни принцев крови, ни архимиллионеров... И я боюсь за вас и за тело Таму, поймите меня правильно, да Иран. <свист> что такое мы, не имеющие ни власти, ни силы за спиной? Пустое <свист> дело убить вас, скрутить, увезти Таму совсем так, как поступили Чезары. Ну, знаете. Да. После Киптауна за нами ходит какая-то угроза. Мы не понимаем, что это такое, и не можем найти защиту. Трудна судьба красоты не в нашем жестоком мире. А ведь вечно бегать и прятаться нельзя. Жить станет противным. Да-да, Все во мне протестует, когда подумаю об этом. Да-да, Ирама. Таме надо быть артисткой кино и принадлежать всему миру. Я сам много думал об этом. И я решил, что беречь тела Таму помогут друзья, когда мы уедем в Дели. Мы, индийцы, перелагаем бремя ответственности с себя на судьбу. И привыкли принимать все, что случается, не ощущая вины за что-либо, кроме как за правду перед самими собой. Не узнаю нашего Дайрама. Он как одурманенный. Или таковы все художники, когда у них разгар творчества. Ля-ля, довольно. Оставь мистера Рамамурти в покое. А -а -а. Что за охота тебе постоянно вмешиваться в чужие дела, да еще в чужой стране? Довольно бомбейской авантюры. Нельзя так. А если вмешательство доброе? Нелегко среди чужих людей и обычаев определить, что хорошо и что плохо. А мне кажется, что если принять это чужое как свое близкое, тогда все станет понятно. Да, можно и в далекой стране чувствовать себя своим и быть чужим среди кровных родственников. Да-да, и не возражайте. У нашего милого капитана точка зрения моряка, для которого всякий берег дальний.